подведем предварительные итоги. Потом набросаем план следствия. Итак, мы почти ничего не знаем. Где-то между вечером среды и вечером четверга Светберга застрелили. В его собственной квартире. Застрелил его некто, проникший через дверь. Причем на двери видимых повреждений нет. Мы можем предположить, что его убили из ружья, лежащего там же, на полу. Первое впечатление — попытка квартирной кражи. То есть Светберг столкнулся с вором, а тот был вооружен. Мы не знаем, Так ли все было? Это одна из возможностей. Нельзя забывать и о других версиях. Поиск должен вестись как можно шире. В то же время не следует забывать, что Светберг был полицейским. Это может оказаться важным для следствия, хотя и не обязательно. Точное время убийства неизвестно. Странно. И даже очень странно, что никто из соседей ничего не слышал. Теперь надо дождаться заключения судебных медиков. Из Лунда. Он налил стакан воды и выпил залпом. Вот и все, что нам известно. Единственное, что можно добавить, Светберг вчера не вышел на работу. Всем нам, кто знал Светберга, это показалось странным, поскольку он не позвонил и не сообщил о своем отсутствии. Единственное разумное объяснение. Он просто не мог позвонить. Что это значит, всем понятно. Нюберг поднял руку. Я не судебный медик, сказал он. Но я почему-то сомневаюсь, что Светберг был мертв уже в среду. «Этот вопрос тоже требует ответа», — сказал Валлендер. «Что помешало Светбергу прийти вчера на работу? Почему он не сообщил? То есть, короче, когда его убили?» Он рассказал о своем разговоре с Ильвой Бринг. «Кроме того, что она сообщила мне имя, единственного, кроме нее самой, родственника Светберга, Ильва сказала еще кое-что, показавшееся мне странным. Светберг якобы в последнее время жаловался, что он выработался». «Хотя он, как мы знаем, только что вернулся из отпуска. Здесь есть какое-то противоречие. Тем более, что мы знаем, как он проводил отпуска. Он не предпринимал никаких, так сказать, изматывающих путешествий. «Он уезжал куда-нибудь из Истода, спросил Мартинсон. «Очень редко. Иногда на денек в Борнхольм, иногда в Польшу, паромом. В основном...» «Свободное время он посвящал любительским занятиям астрономии и чтению книг про американских индейцев». Ильва Бринг сказала, что у него дома был очень хороший любительский телескоп, но мы его не нашли. «А разве он не увлекался птицами?» «Увлекался, но в меньшей степени», — мрачно сказал Валлендер. «Я думаю, мы можем исходить из того, что Ильва Бринг знала его достаточно хорошо. Круг его интересов — звезды и индейцы». Он обвел всех взглядом. «Почему он сказал, что выработался? Что это значит? Может быть, ничего» но мне кажется, в этом есть какая-то зацепка. «Я выяснила, чем он занимался в последнее время», — сказала анбрид Брит. «Беседовала с родителями пропавших юнцов». «Каких пропавших юнцов?» — удивилась Лиза Хольгерсон. Валандер коротко объяснил. Последние два дня перед отпуском он посетил по очереди все три семьи — Норман, Буге и Хильстрём. Но никаких записей, касающихся этих посещений, я не нашла. Хотя просмотрела все ящики в его столе. Валендер и Мартинсон удивленно поглядели друг на друга. «Как это может быть?» — сказал Валендер. «Мы все вместе встречались с родителями, подробно обо всем поговорили. О том, чтобы посещать их и говорить с каждым по отдельности, и речи не было. У нас не было оснований считать, что произошло преступление. Я не ошибаюсь», — настойчиво сказала Анн Брит. «У него в органайзере отмечено время каждого такого визита». Валендер задумался. «Это может означать только одно», — сказал он. Светберг посещал родителей по собственной инициативе, ничего не сказав остальным. Не похоже на Светберга, заметил Мартинсон. Не похоже, согласился Валендер. Надо узнать, о чем он спрашивал родителей. Абсурдная ситуация, сказал Мартинсон. Мы со следы разыскиваем Светберга, чтобы поговорить об этих исчезнувших молодых людях. Теперь Светберга нет, а мы сидим и говорим именно о них. А почему вернулись к этой теме? спросила Лиза Хольгерсон. Одна из матерей просто выходит из себя. От ее дочери пришла еще одна открытка. Так ведь это хорошая новость. Почему она выходит из себя? Она утверждает, что эта открытка подделана. Что ее писал кто-то другой, а не ее дочь. С чего бы это? — сказал Хансен. Кому придет в голову подделывать открытки? Я еще понимаю чеки, но открытки... Давайте не смешивать все в кучу, — сказал Валендер. Нам надо договориться, как строить следствие по делу об убийцах Светберга. Убийцах? — спросил Нюберг. Ничто не говорит за то, что их было несколько. Ты можешь утверждать со всей определенностью, что это был один человек? — Нет. Валандер уронил руки на стол. — Мы вообще ничего не можем утверждать, — сказал он. — Мы должны разрабатывать все без исключения. Все версии, ничто не отбрасывая. Через несколько часов все будут знать об убийстве. Надо браться за дело всерьез. — Естественно. Этим мы займемся в первую очередь, — сказала Лиза Хольгерсон. Все остальное может подождать. — Пресс-конференция, — сказал Валендер. Давайте решим сразу, что говорить. — Убит полицейский, — сказала Лиза Хольгерсон. — Мы скажем все как есть. — У нас есть какие-то улики? — Нет. — Ответ Валендера прозвучал более чем решительно. — Так и скажем. — Нет. Детали. Его застрелили с близкого расстояния. Мы располагаем оружием, из которого он был убит. Есть у нас какие-то следственно-технические причины умолчать об этом? — вряд ли, — сказал Валандер и посмотрел на остальных. Никто не возразил. Лиза Хольгерсон встала. — Мне бы очень хотелось, чтобы и ты присутствовал, — сказала она Валендеру. Может, и другим стоит прийти? Все-таки убит наш коллега. Они договорились встретиться за 15 минут до пресс-конференции. Лиза Хольгерсон ушла. Из открытой двери потянула сквозняком, и свеча погасла. Анбрид зажгла ее снова. Они еще раз суммировали все, что им было известно, и распределили обязанности. Колесо следствия медленно, словно нехотя, пришло в движение. Все уже собирались расходиться, как Мартинсон попросил на секунду задержаться. «Еще одно», — сказал он, — «с этими пропавшими ребятами. Пока отложим?» Валандер сам не знал, как поступить, но решение оставалось за ним. «Да», — сказал он, — «пока отложим. По крайней мере, на несколько дней. Там посмотрим». К тому же вдруг окажется, что Светберг задавал родителям какие-нибудь непонятные вопросы. Было уже четверть десятого. Валандер налил чашку кофе и пошел к себе в кабинет. Закрыв дверь, нашел в ящике чистый блокнот и написал только одно слово — «Сведберг». Под фамилией нарисовал крест и тут же его зачертил. Дальше этого дела не продвинулось. Он собирался записать все, о чем думал ночью. Вместо этого отложил блокнот, встал и подошел к окну. Стояло прелестное августовское утро. У него снова появилось давящее чувство. В смерти Сведберга было что-то, что не укладывалось в обычные рамки. Нюберг сказал, что ему кажется, что беспорядок в квартире был инсценирован.